Чехов. Я познакомился с ним в Москве в конце девяносто пятого года. Мне запомнилось несколько характерных фраз его. «Вы много пишете?» – спросил он меня как-то. Я ответил, что мало. «Напрасно», – почти угрюмо сказал он своим низким грудным голосом. «Нужно, знаете, работать, не покладая рук, всю жизнь». И, помолчав, без видимой связи прибавил – По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, билетристы, больше всего врём. И короче, как можно короче надо писать. После Москвы мы не виделись до весны 99 -го года. Приехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной. «Почему вы не заходите ко мне?» – сказал он. «Непременно приходите завтра». «Когда?» – спросил я. «Утром, часу в восьмом». И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил. «Мы встаем рано, а вы?» «Я тоже», – сказал я. «Ну так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь! Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном». Утром кофе, в полдень бульон. Потом мы молча прошли набережную и сели в сквере на скамью. «Любите вы море?» – сказал я. «Да», – ответил он, – «только уж очень оно пустынно». «Это-то и хорошо», – сказал я. «Не знаю», – ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем. «По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом» сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку. И по своей манере помолчал и без видимой связи прибавил. Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? Море было большое. И только. По-моему, чудесно. В Москве,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 Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садике. С тех пор я начал бывать у него все чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим изменилось и отношение его ко мне, стало сердечнее, проще. Белая каменная дача во Аутке, ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана, да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учансу Чансу и синий треугольник моря. Те часы, дни, иногда даже недели, которые проводил я на этой даче, навсегда останутся памятны мне. Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, Любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища. Как только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на все это. Любил разговоры о литературе. Говоря о ней, часто восхищался Мапасаном, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них, да еще о Тамани Лермонтова. «Не могу понять», — говорил он, — Как мог он, будучи мальчиком, сделать это? Вот бы написать такую вещь, да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно. Часто говорил, никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибешься, соврал, пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым.